Она ее сидеть не будет, все выложит, и про связь Дуни с Гаврилом Ухоздвиговым, и про то, что Дуня всем нутром была с бандой, и пусть, мол, ей будет то же самое, что и нам, смерть. Страшно и постыло. Ждала Мамонта Петровича, больше некого было ждать в столь тяжкий час жизни». Она примет его, если надо, сплакнет о своей горькой доле, Только бы он защитил ее от новой напасти. Не любовь, а страх и безысходность, — Пеленали ее с мамонтом головней. Не любовь, а страх прищемил сердце. Сколько раз взглядывала на часики, Тики-так, тики-так, придет, не придет. Деревянная кровать, пара табуреток, две лапки, иконы в переднем углу с луковицей свисающей лампады, кросно с недотканными половиками, самопряха в углу с неной бородою на прялке, большой кованный сундук и мешок с вещами Мамонта Петровича. В мешок не посмел заглянуть. А что, если мамон Петрович не придет? Наверное, он там узнал всю подноготную про нее и скажет потом. Ответ будешь держать перед мировой революцией, ядрит твою в кандибобер. Холодно. Когда под шестком избе в третий раз загорланил петух, Дуня надумала сама пойти в штаб чоновцев и в трибунал. Пусть берут ее, только бы не мучатся в неведении. Посмотрела время на ручных швейцарских часиках, половина четвертого жуткой ночи. Горько усмехнулась сама над собою. Вот уж счастливится, боженька, нашелся муж, назвал женою и, не переспав ночи, убежал. Сдохнуть можно от такого счастья вышла на улицу в дохе если посадят тепло будет не замерзать же в кутуске. в калитке задержалась куда идти если уж сами придут тогда другое дело что это кого то ведут середины улицы ближе ближе впереди красноармейцы чно в шинелях и в шлемах с винтовками на перевес Издали узнала Мамонта Петровича, спряталась за калитку, оставив ее чуть открытой. В оцеплении караула четверо со связанными руками. Боженька, Екатерина с ними, ду не страшно, жутко, даха не греет, до того трясет от мороза. Узнала маленького Гончарова, Мажарова из Каратуза, начальник. Следом за всеми ехали на двух санях двое красноармейцев. К чему санита то Или их увезут куда-нибудь подальше? Вот и отстрелялись навеки вечные, — подумала она. Как теперь Катерина? Говорила, что она слезу не уронит перед красными. Сколько она партейцев самолично прикончила? И сама попалась. Когда все скрылись под горою в пойму молтата Дуня прошла за плотом к высокой заваленке дома, поднялась, ухватившись за наличник, глядела вниз в пойму, но ничего не увидела. Снег, снег, метелица. Белым бело, как в саванне. Вся жизнь представилась Дуне тесной, узкой, как тюремный коридор. Одни лицом к стене, других ведут мимо, мимо. Она побывала с Гаврилом Ухоздвиговым в Красноярской тюрьме. Смотрели красных. Думалось тогда: прикончили большевиков навсегда. Само красное стало пугалом не для одной Дуни. А вот они, красные, живут и вершат свой суд революции. Какая же сила подняла их, обезоруженных, полуграмотных, притоптанных и оплеванных важными господами? Понять не могла. Свершилось так, и все тут. Знать такая судьба матушки России. Пути дороги скрещиваются, на скрещенных дорогах развязываются узлы, и сама вечность как бы останавливается перед днем грядущим. Петра, главарей банды прошли последний путь и стояли теперь невдалеке от берега мыла, лицом к лицу со своими судьями и с теми, кому выпал жребий, привести приговор в исполнение. Четыре бандита, связанные одной веревкой, в сущности, не сегодня оказались связанными вместе, а давно еще в пору самарской директории и жесточайшей Колчаковщины, когда каждый из них вершил казни над красными по своему опыту и разумению, ни щадя ни женщин, ни стариков, ни малых детишек. Каждый из них мог бы соорудить себе пирамиду. Из трупов казненных. Они сами в себе вытоптали и огнем выжгли все человеческое, и, конечно, знали, что их никто не помянет добром, а только проклятием и полным забвением. Для них не было дня сущего и дня грядущего. И это они понимали. И потому им было страшно. До ужаса страшно. Катерина в черном полушубке, неестественно выпрямившись и глядя вверх на отягощенные тучами неба, как будто шептала молитву. Снег был глубокий и рыхлый, и главари банды увязли по колено в снегу. Перед ними немо стражали семеро чоновцев с винтовками наперевес. В лесу на прогалине было необыкновенно тихо, темнели высоченные ели По берегу омыло. Фыркали кони, переженные в сань. Один из красногвардейцев светил фонарем летучая мышь, и председатель трибунала читал приговор осужденным. Каратель Коростылев тянул голову в плечи. Харун же Ложечников не выдержал и крикнул «Кончайте!» и выматерился. Председатель трибунала продолжал читать. Мамон Петрович внимательно слушал, глядя на Катерину. Он и сам не мог себе объяснить, почему ему, бывалому партизану и ком-взвода Красной Армии, было жаль вот эту женщину, столь отчужденную и далекую от него во всех отношениях. Председатель трибунала спросил, какое будет последнее слово приговоренных. «Не ломайте комедию, обормоты!» — крикнул Ложечников. «Кончайте — Кончайте! Катерина коротко взглянула на всех и почему-то опустила шаль с головы на плечи. Ничего не сказала. Полковник Мансуров, заикаясь от страха, напомнил, что он лично не казнился в Деповцев. Он где не был министром в кабинете Кровавого Колчака. «Произошла жестокая ошибка. Пощадите мою дочь Евгению! Она ни в чем не виновна! Пощадите ее! Она ни в чем не виновна!» «Заткнись, полковник!» — крикнул Ложечников, но полковник все еще умолял, чтобы пощадили его дочь Евгению. Ложечников матерился. «Заткните пасть этому волку!» — не выдержал полковник. «Я прошу вас, прошу, о боже!» «Помилуйте мою дочь! Пусть я достоин смерти с этими вот бандитами! Но моя дочь, Боже!» Председатель трибунала ответил, «Вашу дочь никто не собирается расстреливать». «Дайте мне слово!» — выкрикнул сотник Шошин. «Нас приговорили к смертной казни, а генералов почему-то не судили. Али ли помилуете? А еще большевиками прозываетесь!» «Будет суд над генералами, не беспокойтесь», — ответил Шошину председатель трибунала. Мамон Петрович спросил у Гончарова, про каких генералов говорит бандит. Оказывается, в Таяток, в женском староверческом скиту, арестованы были два колчаковских генерала, Иннокентий Инакентьевич Ухоздвигов и Сергей Сергеевич Толстов, князь, которых надо доставить в Красноярск. «Где эти генералы?» «Здесь, в нашем штабе». «А сколько всего бандитов?» 86 со скитскими. Игуменю взяли с монашками, а эти монашки — две жены бандитов — Ложечникова и генерала Сдвигова, а две — дочери. Одна — Мансурова, другая — генерала Толстого. В скиту у игумени был главный штаб банды. Гончарова подошел председатель трибунала. Переглянулись. Гончаров молча кивнул. Настал последний момент.